Снова Маргарет. Как Маргарет? Спросила Полин. Не знаю, сказал я. Она расстроена или обижена? Ты знаешь, как она сейчас? Спросила Полин. Ты видел ее после того разговора? Со мной она вообще не разговаривает. Я вчера встретила ее около арбузных дел. Я поздоровалась, но она прошла мимо и ничего не ответила. Кажется, она очень переживает. Я не знаю, как она сейчас, сказал я. Я думала... «Она будет сегодня в смерть идеи, но она не пришла», — сказала Полин. «Не знаю, почему, но мне казалось, что она должна прийти. Просто было такое чувство, но я ошиблась. Ты ее видел?» «Нет», — сказал я. «А где она сейчас живет, не знаешь?» — спросила Полин. «Думаю, что у брата. Это очень неприятно. Мы с Маргарет были такими хорошими подругами. Столько лет в смерть идеи, сказала Полин. Мы были почти как сестры. Очень жалко, что все так получилось, но ведь ничего не поделаешь, правда? В сердечных делах всегда так. Никогда не знаешь, что будет потом, — сказал я. Да, ты прав, — сказала Полин. Она остановилась и поцеловала меня, а потом мы двинулись по мосту к ее хижине.